«Не становись Анной Карениной!» Сердце тоже обманывается, как и разум. Его заблуждения не менее пагубны, но от них труднее избавиться из-за связанной с ними боли. Анатоль Франц. Не думай, что я призываю тебя ложиться на рельсы в случае крушения семейного поезда. Нет-нет, я хочу поговорить с тобой о том, как мы, взрослые люди, частенько сами начинаем жить виртуальной жизнью по совершенно непонятной причине. Пожалуй, едва ли не самым известным персонажем литературным в этом плане. И стала Каренина. Помнишь, как она начала измываться над Вронским в обстановке достаточно благополучной и спокойной? И чем кончила, надеюсь, тоже помнишь. Вот и хочу я поразмыслить с тобой о людях, имеющих тенденцию к созданию вымышленных несчастий и ужасов, вследствие чего виртуальное становится реальным. Некоторые поступают наоборот, выдумывая себе виртуальное счастье, и стремятся к нему, с упорством, достойным лучшего применения. Впрочем, итог всегда один – катастрофа. Иллюзий в нашем мире предостаточно. Успешный мужчина, подсев на игровые автоматы, разоряется и заканчивает жизнь самоубийством. Девушка, поступившая в МГИМО после победы в телеигре «Умники и умницы», подвергается внушению цыганки, сама открывая дверь, впускает вора и отдает все ценности. Фанатично верующий профессор молится об исцелении и не идет на лучевую терапию, способную спасти ему жизнь. Молодая женщина говорит словами героинь любимых сериалов и, начитавшись чудесной рассказки про соль, ждет, терпит и униженно заслуживает любовь мужчины, пребывая в терпелках и теряя женственность под лозунгом «Я сама». Почтенный отец семейства сидит в порносайтах по ночам, не обращая внимания на находящуюся неподалеку от компьютера жену, уже позабывшую, что такое выполнение супружеского долга. А как вдохновенно и успешно женский пол находит повод пострадать. Брошенная, получив возможность избавиться от неподходящего мужчины, рыдает, потому как у нее образовалась масса свободного времени, а она не привыкла тратить его на себя. К тому же бушует уязвленное самолюбие и потоптанная гордость вкупе с пошатнувшейся уверенностью в завтрашнем дне. Одинокая вместо размышлений, как дальше жить и с кем, страдает от неприкаянности, оплакивая ушедшую свою защищенность. Хе, это с гулякой-то, и семейность, каковых желает немедленно и неистово. Замужняя дама, вполне реализовавшись в муже и детях, тяготится семейными обязанностями и своей несвободой и опять-таки ноет. У каждого из этих разумных людей есть возможность избавиться от зависимости с помощью психоаналитика или психиатра. Но, как немногие, идут за помощью к специалистам. Снова обращусь к письму. Наталья, здравствуйте. У меня трагедия с мужем. Около года назад добрые бывшие родственники сообщили ему, что от гадалки узнали, что он доживает свой последний год жизни. Все это время он живет под впечатлением ужасной новости и ситуация усугубляется. Муж стал замкнутым, раздражительным, мнительным. Все мысли только о своем здоровье. Прислушивается к сердцу, измеряет пульс, анализы весь мир затмили. Я, как мне казалось, избрала верную тактику. Убеждала его в том, что все это происки непорядочных людей, ерунда, и верить им глупо. В итоге, за три месяца до своего рокового дня рождения, он ушел из дома. Известил меня СМС-сообщением, что ему плохо, он опасен для окружающих и до дня рождения не вернется. «Сегодня его день рождения. Он здоров. И завтра, надеюсь, мы встретимся впервые за эти три месяца. Я и жду, и боюсь одновременно. Сможет ли его психика излечиться от такого продолжительного стресса? Как мне вести себя? Обсуждать пережитое или забыть? Очень прошу, посоветуйте. Светлана». «Светочка, страх смерти – один из самых серьезных. Он может вытеснить из головы все». Ваш супруг очень внушаемый человек, слава богу, что он пребывает в здравии. На занятиях по физиологии нам показывали эксперименты с гипнабельными людьми. Так у них ожоги от холодных монет на коже образовывались. Это действительно подлая и гадкая манипуляция со стороны добрых людей. Вести себя вам. С ним следует так, словно не было ничего. Обрадуйтесь, согрейте его и не думайте на него держать зла. Неплохо бы к хорошему гипнотизеру его сводить». Гипноз не лечит, иначе бы в цирке у кулис стояли очереди, но заморочку подобного плана уберет за 10 минут. Ум здесь ни при чем. Если ему страхов набросали полный череп, помогите ему. Пусть сдаст все анализы, пройдет обследование. Найдите хорошего травника или гомеопата. Если специалист увидит проблему, то назначит курс лечения. Сходите в храм Божий, поговорите с батюшкой. Может, вашему мужу поможет соборование или отчитка бесноватых. Для справки, соборование – это не предсмертный обряд, а таинство, призванное простить причастившемуся христианину забытые на исповеди грехи. Отчитка – специальные молитвы, способные вернуть человеку благодать Божию. Я верю в то, что зло вернется авторам бумерангом. Берегите друг друга. А вот еще история, демонстрирующая великолепный образец внезапного чудесного прозрения. знаки помогли. «Все мы хотим встретить умного, красивого, богатого и сексуально состоятельного». А Полина за таким как раз и была замужем. Никита встретил ее и объявил через месяц, что она любовь всей его жизни. Свадьбу сыграли роскошную, дом полная чаша, подружки откусили от зависти себе руки до локтей. Полина расцвела. Вскоре поехала она с мамой в Ташкент и познакомилась с худым как велосипед, любимцем местных женщин. Актер и неоцененный современниками художник, новый возлюбленный пребывал по совместительству алкоголиком, но Полинина сердце запылало и было брошено под Артемкины ноги прямо за кулисами через три дня после очередной премьеры в театре. Год Полина страдала, посещая салон красоты, украдкой писала своему избраннику письма по электронке, он пел серенады и воплощал в посланиях весь ужас трагизма от неразделенной людьми. Как через тернии к звездам Поле выбралась-таки в Ташкент, и возвернулась в столицу, уже беременной. Артем торжественно запевает, не пишет и не звонит. Поля делает аборт, думая, что этим убивает свои чувства. Страдания продолжаются, депрессия, слезы, тоска и апатия. Никита вывозит загрустившую супругу на Мальдивы, и через месяц она узнает, что беременна. От мужа. Теперь Поле плачет, что выбор вселенная сделала за нее и начинает придумывать разные душераздирающие слова в рассказе о своем несчастливом настоящем. Будучи уже с приличным пузом, попадает Поле в театр на гастрольный спектакль, и у нее случается отвал башки. Она тут же в гримерку заскакивает, а возлюбленный держит обеими дланями за нежные ягодицы загримированную пастушку Жаклин. Лицо, конечно, актриса потом перекрасила, благо театральным гримом можно замазать даже кровопотеки и начисто свезенную часть щеки. Полина как следует прооралась и подвесила с дуру Артемке рассказ о том, что беременна от него, а он кобели сволочь. Ничего не подозревающий псевдоотец одумался, попил водки еще пару недель на всякий случай и, наконец, позвонил любимой домой. А там полный отлуп. Теперь Полина, включив разум, решила, что хочет своему дитяти самого наилучшего, а вовсе не перспективы сжоги от ревности с обхаживанием с похмела, бедного, как конторская мышь восточного Ромео. Да, моя дорогая читательница, любовь дается не каждому. Это не подарок, а испытание. Судя по терзаниям Полины, я ведь все с ее слов записывала. Но все не так просто. Из этой истории можно сделать вывод. Может, нужно было по линии что-то понять или пройти до конца историю с нищим актером? Так часто бывает, когда нам дается человек в попутчике, чтобы помочь понять нечто важное, словно мы экзамен сдаем невидимым силам. Не сдадим – защелкивается жизненный круг, превращаясь в заевшую пластинку, а не спираль. И вновь и вновь ситуация будет повторяться, пока мы не поймем или не изменим что-то в себе. Знаю девушку, занимается духовным самосовершенствованием, много читает, медитирует, в Тибет катается, а любит дундука, смеющегося над ней и ее занятиями ушу на траве. Что-то и ей надо бы понять, раз послали ей небеса вроде бы неподходящего, а такого нужного для тела и сердца дядьку. Ну да ладно, отвлеклась я. У меня и продолжение истории с Полиной есть. Через два года, после описанных событий, пришел ко мне в кабинет, кто бы мог подумать». Артем. Вот ведь как бывает. Приведу его рассказ целиком. Думаю, многим такие откровения полезны для размышлений. Я знаю, почему Поля осталась с мужем. Человек она без размаха, без полета, целеустремленная и заурядная. Своим бабским чутьем понимала, что Никита без шухера мужчина, надежный, вот и выбрала остаться с ним. Я, честно говоря, быстро увидел, что ее обольщать и завоевывать не нужно, а когда она стала прилепляться ко мне, а мне это в тягость, я понял, что нужно срочно возвращать ее назад мужу. Что делать в такой ситуации? Я начал сцены разыгрывать с криками типа «Уходи ко мне, бросай его!». Она тут же стала пятиться назад, как все женщины. Ничего ведь общего у нас не было. Она не понимала, что я не обязан жить ее обыкновенными интересами и поэтому стал выбираться из селков. Я влюбился в нее, но мне не нравятся люди, живущие размеренной жизнью, когда ты точно знаешь, что будет в субботу, весной или на Новый год. Я другой. Я буду вырываться из таких радостей жизни, а она плакать. Но долго меня не хватит. Такого вечно извиняющегося и выполняющего капризы. Она вместе со мной по волнам жизни скакать не сможет. Юмора ноль. А это для женщины трагический случай. Поля тоже понимала, что сегодня я есть, а завтра мне стукнет в голову, и она вновь останется одна. Вот и вся ее любовь. Я даже дома у них был, когда Никита уезжал куда-то. Помню, зашел и думаю, я ведь пришел не к ней, а к ним. Что же она чувствует? Каково это для любящей женщины раздваиваться? Я искушение, предел мечтаний, звезда в окне. Вот их кровать. Занимаюсь с ней любовью и думаю, что она чувствует. Кому сейчас изменяет? Ему со мной или мне с ним? В общем, после драки в гримерке она в миг все поняла и сказала, что будет с Никитой жить, а я гад конченый. Был готов к такому разговору событий. Эта женщина оказалась ни ко мне, ни от меня, и я спокойно ее отпустил. Не было у меня ни вины, ни ощущения собственного паскудства, как это часто бывает с замужними. Я видел ее недавно. Она гуляла с мальчишкой, похожим на Никиту, словно сделанным под копирку. Ну и хорошо. Я рад за нее. Когда. Яблоко созрело, его нужно ловить. Утверждение китайцев.